На второй вечер он снова плеснул себе Джека Дэниелса и разжег камин. Уильям, как они и договаривались, позвонил ему на Лорин домашний телефон. «В час, кота!» Он спросил, ходит ли Лоран в больницу, и тот ответил «да». На заданный в лоб вопрос пришлось ответить ложью. Положив трубку, Лоран сел на диван. Кот, как и накануне, вспрыгнул ему на колени и довольно заурчал, когда Лоран принялся его гладить. «Пора со всем этим кончать», — думал он. «Он зашел слишком далеко. Одно дело совершить, как выразился тот полицейский, достойный похвалы гражданский поступок, и совсем другое — греться у камина в квартире Лоры. Он ведь в сущности обманом проник в чужой дом». Его любительское расследование было похоже на сон, и когда вся эта история завершится, что произойдет очень скоро. Он, наверное, и сам перестанет верить, что она случилась на его. Но пока, сидя в чужой квартире под мягким светом лампы, он блаженствовал и не испытывал ни малейшего желания возвращаться к себе. Его охватило забытое за многие годы чувство покоя. Потрескивали дрова в камине и время словно остановилось. Лоран задремал. Но прежде чем погрузиться в сон, успел подумать, что мог бы просидеть на этом диване всю оставшуюся жизнь, дожидаясь пробуждения спящего у него на коленях черного кота и прихода незнакомой женщины. Ему снилось, что он стоит на балконе высотной башни в квартале Дефанс. Неприятный сон, повторявшийся каждые два-три года, Или не совсем сон. Балкон-то наверняка по-прежнему существует. Все это было в другой жизни, и он был другим, хоть звали его так же. Лоран Летелье, консультант частной компании по вопросам наследования. Эта жизнь закончилась одним летним вечером конца XX века на 35-м этаже офисного здания в деловом квартале Парижа. После долгого совещания сотрудники с чашками кофе в руках высыпали на освещенный солнцем просторный балкон. Коллеги сняли пиджаки, ослабили галстуки, кое-кто даже достал темные очки. Луран отошел от группы и приблизился к стальной балюстраде. Он стоял и смотрел на крошечные фигурки людей внизу, шагавших за своими вытянутыми в этот час тенями. Одни шли неторопливо, другие почти бежали, наверное, спешили на важную встречу, боясь опоздать даже на минуту. Солнце припекало, башни серебрились в его лучах, похожие на вылезшие из земли огромные куски кварца. Лоран наклонился. Под ним зияло сто сорок метров пустоты. «Пара секунд, и все будет кончено», — подумал он. Коллеги ужаснутся... Одни выронят из рук фарфоровые чашки, другие разинут в немом изумлении рот. Девушка, с которой он недавно познакомился, ее звали Клер, найдет себе другого получше. Годы спустя она будет вспоминать, что чуть было не связала свою жизнь с парнем, сигановшим с балкона небоскреба и не оставившим даже прощальной записки если бы только можно было свести свое существование к чтению книг. Увы, судьба распорядилась иначе. Раньше надо было думать, сразу после школы. Задать себе вопрос, чем я хочу заниматься в жизни, иметь четкий план действий. Лоран зачем-то поступил на юридический факультет, потом попал на работу в банк. Поначалу ему было... Интересно, на него смотрели как на молодого, перспективного сотрудника, повышали в должности, поручали ответственные задания и очень прилично платили. А потом настал день, когда его смутные догадки оформились в ясную мысль. Он медленно, но верно превращается в полную противоположность того, кем ему хочется быть. Крайне тягостное чувство. В первое время утешением служили деньги. Он очень хорошо зарабатывал, но потом они перестали действовать. Слишком велик стал разрыв между идеалом и реальностью. Недовольство сменилось страхом, а страх — безжалостным осознанием того, что он губит свою жизнь, если уже не загубил. Лоран попятился от балюстрады и повернулся к коллегам. Медленно оглядел их, понимая, что с ним только что произошло нечто очень важное. Он спокойно и холодно раздумывал, не прыгнуть ли ему с балкона башни в квартале Дефанс. Вечером того же дня он объявил Клер. «Я собираюсь сменить работу. Правда, делиться с ней подробностями своего странного порыва не стал. Хочу открыть книжный магазин». Она пустилась в длинные рассуждения, просила его хорошенько взвесить, все за и против. Больше они к этой теме не возвращались. Лоран уволился без скандала. Клер успешно делала карьеру в отделе маркетинга фирмы по производству быстро замороженных продуктов. С ее визитки исчезла словечко «заместитель» и осталось только слово «директор». Лоран выкупил аренду бывшего кафе «Кельт». На той же самой неделе Клер сообщила ему, что ждет ребенка. Начиналась новая жизнь. Этот сон всегда заканчивался одинаково. Он прыгал с балкона. Успевал почувствовать холодок в спине и просыпался. Кот резво соскочил у него с коленей. Звонил телефон в кабинете. Луран встал и пошел на звонок. Аппарат был включен на автоответчик. Замигала клавиша с изображением конвертика. Чуть поколебавшись, Лоран нажал на нее и услышал «Двадцать часов сорок шесть минут. Лора, добрый вечер, это Франк. Куда ты пропала?» «На мобильный не отвечаешь?» «Признаю, что в последний раз я повел себя не совсем красиво. В общем, как хочешь, я больше звонить не буду. Надумаешь, звони сама. Вот». «Чтобы прослушать сообщение еще раз, нажмите «1». «Чтобы сохранить сообщение, нажмите «2». «Чтобы стереть сообщение, нажмите «3».» Лоран посмотрел на телефон и нажал «3». Сообщение стерто. «Чтобы вернуться в главное меню, нажмите «9». «Чтобы выбрать следующую операцию, нажмите «2». «Элен, смотри, Элен! Кривая вверх пошла!» произнес женский голос. «Я с ней побуду, а ты вызови доктора Больёю», ответил другой женский голос. «Скажи, что в левой руке появились признаки оживления». Левую руку щекотали мурашки, сначала едва уловимые, потом посильнее. Покалывало кончики пальцев и фаланги. С каждой секундой ощущение собственного тела делалось отчетливее — Стало слышно, как бьется кровь в висках. Мягкая и зыбкая вселенная, в которой Лора плавала, до сих пор сузилась до размеров одной комнаты. Вокруг пока еще было очень черно, но она уже чувствовала, что находится в замкнутом пространстве, ограниченном стенами и потолком. Она могла мысленно перемещаться внутри него, что и попыталась сделать, убедившись, что лежит в каком-то спокойном месте но вот в каком, пока было непонятно. Потом она открыла глаза и увидела дрожащий свет, в котором расплывались контуры предметов, словно она смотрела на них через объектив расфокусированного фотоаппарата. К ней приблизилась какая-то фигура с неясными очертаниями, передвигавшаяся точно за толстым матовым стеклом. «Добрый день!» — поздоровалась фигура вы просыпаетесь». Фигура подошла совсем близко. Выражение лица было не разобрать, но на нем уже отчетливо различались глаза, нос и рот и светлые волосы. Она вспомнила этот женский голос, слышала его во сне. «Не волнуйтесь», — сказала женщина, — «у вас ничего не сломано, вы не ранены». Она видела, как у женщины открывается рот, но смысл произносимых ею слов доходил до нее с опозданием. «Вы, наверное, видите все, как в тумане», — продолжила белокурая фигура. «Не пытайтесь говорить. Просто моргните два раза, если слышите меня и понимаете». Лора два раза моргнула ресницами. «Очень хорошо», — одобрительно сказала тень, — Вы выходите из комы, вы в больнице, вас доставили неделю назад. Понимаете, что я говорю?» Лора открыла рот, собираясь ответить, но не успела. Шипнула Шепнула женщина и приложила палец к губам, словно умоляя не выдавать ее секретов. «Просто моргните и постарайтесь спокойно, очень спокойно обдумать все, о чем я вам рассказываю. У вас ничего не сломано. Вы не ранены. Женщина слегка прижала своей ладонью руку Лоры. «Я здесь с вами и никуда не уйду. Все будет хорошо». «Я ваш врач», — сказал мужчина с чуть более отчетливыми, чем у давешней женщины чертами лица. Не отвечайте. Как и сказала сестра, с вами все благополучно. Вы находитесь у нас семеро суток и три часа. Можете качнуть головой? Хорошо. Я сейчас задам вам несколько вопросов. Вместо «да» просто кивните. Вы сейчас видите немного лучше? Отлично. А слышите с небольшим опозданием? Это в порядке вещей, и скоро пройдет. Пошевелите левой ногой. Так, очень хорошо. Теперь правой. Превосходно. Указательным пальцем правой руки. Нет, указательным, пожалуйста. Спасибо. Теперь мизинцем левой. Еще раз, пожалуйста. Прекрасно. Вдохните. Выдохните. «А сейчас повторите за мной скороговорку. Карл у Клары украл кораллы. Давайте!» Лора хрипло произнесла скороговорку. «Какой красивый голос!» — одобрил доктор. Лора скорчила рожицу. «Сейчас я задам вам четыре вопроса». «Возможно, они покажутся вам странными, но все-таки постарайтесь на них ответить. Идет?» Лора кивнула. «Как звали вашу любимую плюшевую игрушку или куклу?» «Лисик», — после небольшой паузы ответила Лора. «Замечательно», — сказал Больео. «Лисик, подозреваю, был лисенком». Лора кивнула. «Где вы находились 11 сентября 2001 года?» «В Кувейте. Отделывала дворец шейха Аль-Сабаха». «Как оригинально!» — восхитился доктор. «Такого ответа я еще ни от кого не слышал. Как вас зовут?» «Лора. Лора Володье». «И последний вопрос. Вы понимаете, почему здесь оказались?» «Из-за сумки!» — еле слышно прошептала Лора. «Не разговаривай слишком много, тебе вредно», — сказал Уильям, поглаживая ей руку. «Спасибо, что пришел. Как там Бельфигор? Не волнуйся, все нормально. Он прекрасно себя чувствует. Лоран за ним приглядел». «Лоран? Кто такой Лоран?» В тот момент, когда Лора задавала этот ключевой вопрос, Уильям ответил на него взволнованным молчанием. Лоран толкал чугунную решетку, за которой открывались три расположенные один за другим дворика. Накануне вечером, созваниваясь в час кота, они договорились, что утром Лоран зайдет в мастерский, чтобы вернуть Уильяму дубликат ключей. Пока Луран искал табличку с названием «Мастерских», его взгляд упал на отливавший золотом мощенный двор. В нескольких метрах от первого начинался второй, а дальше еще один. «Как в сказке», — подумал он, — «преодоли три препятствия и очутишься у цели, в данном случае у застекленного подъезда «Мастерских Горде». Перед дверями курила кудрявая женщина в золотых очочках, одетая в черный джинсовый костюм и обутая в белые туфли-балетки. Лоран приблизился к ней. «Добрый день!» — поприветствовал он женщину, толкнул дверь и оказался в просторном помещении, заставленном стремянками. Со стен свисали матки веревки. Вокруг были разложены инструменты, предназначение которых оставалось для него загадкой. «Вам помочь?» — с порога спросила женщина. «Спасибо, если можно. Я ему. К, «К сожалению, его сейчас нет», — сказала женщина и выпустила струю дыма. «Вот как?» — огорчился Лоран. «Я принес ему ключи от квартиры Лоры». «Лоры и Володье», оживилась женщина. «Вы Лорин друг. Да, я кормил ее кота». «Так он к ней и поехал. Ему из больницы позвонили». Лора пришла в себя. «Как она себя чувствует?» — спросил Лоран. «Да вроде нормально. Правда, Уильям особенно не распространялся, подхватился, как подорванный, и полетел в больницу. Ну, вы же знаете Уильяма», — со снисходительной улыбкой добавила она. «М -м, «Еще бы, конечно, знаю», — пробормотал Лоран. «Прекрасно знаю. И вообще, все прекрасно». В полголоса произнес он и, в свою очередь, улыбнулся женщине. «Я могу попросить вас об услуге?» Он достал из кармана связку ключей. «Передайте ему, пожалуйста, вот это». «С удовольствием передам», — ответила она и затушила окурок. Лоран вручил ей ключи и по золоченой плитке пошел назад через двор. Он уже знал, что должен сделать вычеркнуть из памяти три последних дня, проститься с иллюзией, забыть о женщине, встретиться с которой ему не суждено. Разве можно допустить, что она захочет иметь дело с человеком, обманным путем проникшим в ее квартиру и под видом любовника, кормившим ее кота? Впрочем, спроси его кто-нибудь, зачем он все это делал, он не смог бы дать внятный ответ ему бы задали ряд вопросов. Почему вы решили лично разыскать владелицу сумки? Зачем вы два утра подряд выслеживали в городском саду известного писателя? Почему вы из собственного кармана заплатили за чистку платья в салоне Афродита? Почему вы не признались близкому другу хозяйке квартиры, что вы не тот, за кого он вас принял?» На все эти и многие другие вопросы Лоран дал бы один и тот же честный, но мало вразумительный ответ. «Не знаю». «Выходит, дело, я впустил в дом несуществующего человека, и он три дня подряд приходил и кормил вполне реального кота», — подвел итог своему рассказу Ильям. Лора и доктор Болью молча выслушали его. «А после этого ты с ним виделся?» Спросила Лора. Нет. Выдавил из себя Уильям и натужно рассмеялся, понимая, что своим ответом усугубляет нелепо ситуации. Мне очень жаль, Уильям, но я не знаю никакого Лурана, вздохнула Лора. Среди моих знакомых нет ни одного владельца книжного магазина. Ладно, вступил в беседу доктор Бульо. Пойдемте, пациентке надо отдохнуть. «Я к вам вечерком еще загляну», — пообещал он Лори. «А я завтра утром приду», — сказал Уильям и погладил Лорину руку. «Отдыхай». «Уильям, надо выяснить, кто этот человек. Ты ведь займешься этим, правда?» «Конечно, красавица моя», — ответил Уильям и поцеловал Лору в лоб. «Ты только не волнуйся». Лора улыбнулась и повернула голову к аппарату искусственного дыхания, установленному возле койки соседа. Тихий звук, издаваемый прибором, повторялся с назойливой ритмичностью. Может, это он виноват в том, что ей приснился водопад. Уильям с доктором вышли в коридор. «Нет», — коротко сказал Болье, предвосхищая вопрос Уильяма. «Но доктор...» «Нет». Еще раз решительно произнес Болье. Она просто его не помнит. У нее амнезия. Чепуха, нет у нее никакой амнезии. Мы провели все обследования. Лично я не нахожу объяснения этому феномену, но одно могу сказать наверняка. К медицине он не имеет никакого отношения. Они помолчали. Уильям понимал, даже если профессор Болье относится к числу людей, про которых принято говорить, что у них своеобразное чувство юмора, в данном случае о шутках речи не шло. Мало того, доктор вел себя чуть холодновато и явно тяготился спором. «Почему бы вам не позвонить ему и не спросить его в лоб, кто он такой?» «У меня нет его номера», — промямлил Уильям, — «не представляю, где его искать». От мастерских его отделяло 17 остановок на метро плюс пересадка. Пока за окном вагона мелькали названия станции, Уильям строил в уме гипотезы одну невероятнее другой, так что в конце концов Лоран, первоначально причисленный к категории грабителей, переместился в разряд привидений, истинная природа которых нуждается в дальнейшем изучении. Теория злоумышленника продержалась не дольше трех станций. Лорен был прилично одет и явно не прятал под пол и отмычку и фомку. Кроме того, ему были известны имя и фамилия Лоры. Он знал, как зовут кота. Он знал, что Лора встречалась с известным писателем и попросила у него автограф. Короче говоря, он знал Лору, хотя Лора про него не помнила. А профессор Булье решительно отмел предположение об амнезии. «Я единственный, кто его видел». Твердил про себя Уильям. Любые логичные объяснения разбивались в прах, приходя в соприкосновение с чистым абсурдом. После пятой станции он вбил в айфон слова Кислота флешбэк, кликнул на ссылку статьи в Википедии и прочитал. Термин впервые предложенный психиатром Нью-Йоркской психиатрической клиники Бельвью Уильямом Фрошем автором проведенного в 1965 году исследования. По его результатам, у некоторых лиц спустя месяцы после приема ЛСД возникали те же расстройства, что и непосредственно после приема. Уильям три раза пробовал грибы галлюциногены, в последний раз это было четыре года назад. Он тогда всю ночь провел лежа в ванной, разговаривая с разбрызгивателем душа, который охотно ему отвечал. Они вели философскую беседу редкостной глубины на такие универсальные темы, как смерть, потусторонняя жизнь, множественность обитаемых миров и существование Бога. У разбрызгивателя оказалось четкое сформулированное мнение по всем этим вопросам. На следующее утро выяснилось, что интеллектуальная мощь водопроводной системы снизилась до критического уровня, ограничившись подачей горячей и холодной воды и переключением обычного душа на массажный. В тот день Уильям решил, что больше в рот не возьмет психотропов. Впрочем, ни в одном из предыдущих опытов он не наблюдал материализации незнакомого мужчины, способного вступать с ним в разговор. Если верить статье из Википедии, расстройство восприятия, именуемое флэшбэком, могло иметь место спустя месяцы после приема кислоты. Месяцы, а не годы. Нет, кислота тут ни при чем. Шагая переходами метро, он осторожно примеривался к щекотливому сюжету, связанному с паранормальными явлениями. Сидя на платформе в ожидании поезда, Уильям представил себе, что Лоран призрак бывшего обитателя квартиры, давным-давно переселившегося на тот свет. Из надписи на фасаде он знал, что дом построен в 1878 году. На эту тему был даже фильм с Брюсом Уиллисом. Там маленький мальчик обладал способностью видеть умерших людей. Или привидения с Патриком Суэзии и Демимур. Шедевры романтической комедии, которые стоило посмотреть хотя бы ради того, чтобы полюбоваться на Патрика Суэзи невероятно красивого даже в роли привидения. Но эта гипотеза уводила в область голливудских фантазий, рожденных в головах сценаристов. Причем тут реальность. Подошел поезд. На протяжении четырех остановок Уильям так и этак рассматривал идею о том, что Лоран физическое воплощение человека, совершающего путешествие в Астрале, кто-то вроде Ламы. На самом деле его тело находится на расстоянии многих Алье от Парижа, зато он наделен интуитивным знанием обо всем на свете, в том числе о кличке Кота, имени хозяйки квартиры и недавних событиях ее жизни. Но эта теория слишком туманная, и слишком тибетское, не выдерживала никакой критики, тем более, что о путешествиях в Астралии, особых способностях лам, Уильям практически ничего не знал. На одиннадцатой станции он вспомнил виденный месяца два назад документальный фильм о жившем в начале двадцатого века священнике Падре Пио. Этот святой человек не только носил на своем теле христовые стигматы, но и обладал даром раздваиваться, который авторы фильма назвали странным словом «билокация». Действительно, люди видели Падре-Пио одновременно в разных местах, разделенных многими тысячами километров. Очевидцы с пеной рта утверждали, что не лгут, а церковь, вопреки всяким ожиданиям, признала их правоту, хоть и не стала особенно педалировать этот вопрос». Под влиянием размышления о мистике посреди битком набитого вагона «Метро» в голове Уильяма вдруг вспыхнули два слова «Ангел-хранитель», и он вздрогнул всем телом. Когда раздался звонок в дверь? Когда он, понимая, что некому заменить его на время поездки в Берлин, собирался наполнить кошачьими кракетами, выставленные в ряд плошки? Нежданный гость легко согласился кормить в его отсутствие кота, как будто забрался на шестой этаж старого дома только ради этого, ради того, чтобы помочь Уильяму и Лори, как будто в этом и состояла его миссия. Уильям задумался о вероятности появления ангела-хранителя в центре современного города, когда раздался звонок, возвещающий о закрытии дверей, это была его станция, Он вскочил с места и бросился к выходу. Ерунда все это. Ангелы, ламы, привидения. Между прочим, Луран собирался сегодня утром заглянуть в мастерские и вернуть ключи. Значит, кто-нибудь его увидит? Эта мысль успокоила Уильяма. Пока он поднимался по эскалатору, всякая эзотерика окончательно выветрилась у него из головы. На пороге мастерских он чуть не столкнулся с Пьером, тащившим тяжелую деревянную раму. «Ну как?» — спросил Пьер. «Был у нее? Как она?» «Нормально. Врач говорит, что все хорошо. Она всех обнимает. Через четыре дня выпишут». Пьер кивнул. «Да уж, далековато ее забросила, глубокомысленно заметил он. «Слушай, Пьер, ко мне сегодня никто не заходил?» «Да нет, вроде». Уильям пошел дальше и остановился возле Агаты, размешивавшей Болюс. Рядом с ней стояла современная скульптура, которую следовало целиком покрыть позолотой. «Ну как она там?» — повернулась к нему Агата. «Нормально. Пришла в сознание. Врач говорит, все хорошо. Она всех обнимает. Через четыре дня ее выпишут». «Ну, наконец-то!» — одобрила Агата. «Слушай, Агата, а ко мне сегодня кто-нибудь заходил?» «Нет, по-моему». К ним подошел Франсуа с потухшей трубкой в зубах. «Был у нее?» «Да, она чувствует себя нормально. Врач говорит, что все хорошо. Она вас всех обнимает, ее выпишут через четыре дня». «Отличная новость!» — обрадовался Франсуа. «Слушай, Франсуа, ко мне сегодня никто не заходил?» «Да нет, никто». Уильям закрыл глаза. «Уильям!» — с галереи второго этажа свесился Себастьян Гордье. «Ну что, были вы у нее?» «Был. Чувствует себя нормально. Врач говорит, все хорошо. Она в сознании. Через четыре дня выпишут». «Прекрасно!» — воскликнул Себастьян Гордье. «Передайте ей, что мы все ее обнимаем».